питушки, перрон. А потом, конечно, всё заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, соглашусь. Да, как бы то туман. А если вы скажете: "Нет, то не туман, то пламень, и лёд", попеременно то лёд, то пламень. Я вам на это скажу: "Пожилуй, что и да, лёд и пламень". То есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тот же начинает кипеть и вскипев застывает снова. Это лихорадка, подумал я. Этот жаркий туман повсюду от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман. А из тумана выходит кто-то очень знакомый. Ахиллес не Ахиллес, ну но... О, чин знакомый. О, теперь я узнал! Это пантийский царь Митридат. Весь сопляк измазан, а в руках ножик. Митридат? Э, ты что ли? Мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. Это ты что ли, Митридат? Я ответил: "Пантийский царь Митридат". А измазан весь. Почему? А у меня всегда так. Как полнолуние, так сопли текут. А а в другие дни не текут? Бывает, что и текут, но уж не так, как в полнолуние. И ты что, что ли, всем их не утираешь? Я перешёл почти на шёпот. Не утираешь? Да как сказать? Случается, что и утираю. ты к и трёшь в полулунии хутрёшь не столько утрёшь, как размажешь ведь у каждого свой вкус один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать а в полулунии я прервал его красиво ты говоришь, митридат, только зачем у тебя ножик в руках? как зачем? Дорезать да тебя. Вот зачем? Спросил тоже, зачем? Резать, конечно. И как он переменился сразу? Всё говорил мирно, а тут ощерился, почернел. Куда только сопли девались. А ещё захохотал сверху всего. Потом опять ощерился, потом опять захохотал. А зноб забил меня снова. Что тебе тридать? Что ты? Шептал или кричал, не знаю. Убери нож, убери, зачем? А он уж ничего не слышал и замахивался. В него словно тысячу почерневших бесов поселились. Сумер! И тут мне пронзило левый бок. И я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукой защищаться от ножик. Перестань, Дмитрий, да, перестань. Но тут мне пронзило правый бок, Потом опять левый, потом опять правый. Я успел только бессильно взвизгивать, И я забился от боли по всему перрону И проснулся весь в судорогах. Вокруг ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. Что со мной? Где я? Почему это дождь моросит? Боже! Боже! Э, опять уснул. И опять началось всё то же. И зновь бы жар или хаманка. Оттуда, из дали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной: рабочий с молотом и крестьянка с серпом. И приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка с серпом по яйцам. Я закричал, верно. Слуг закричал и снова проснулся. И этот раз, ты же, в конвульсиях, потому что теперь уже всё во мне содрогалось и лицо, и одежды, и душа, и мысли. Ой, это боль! Ой, этот холод собачий. Оня возможность. Если каждая пятница моя будет идти такой, как сегодняшняя, я выдохнусь в один из четвергов. Таких лисудры, дорогие, я ждал, а тут вас петушки. Пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птички, вытоптал твой жасмин? Царица небесная, я в петушках. Нича, Нича Ерофеев. Талифа куми, как сказал Спаситель. То есть, встань и иди. Я знаю. Знаю, ты раздавлен. с теми членами и всей душой. Я на пероне мокрый и пуст. И никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. И сидки, встань и иди. Попробуй. А чемоданчик, где твой, Боже? Где твой чемоданчик с гостинцами? Два стакана орехов для мальчика, конфеты васёлёк, поставь посуду. Где чемоданчик? Кто и зачем его украл? Ведь там же были гостинцы. А посмотри. Посмотри, есть ли деньги? Может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть. Ух, совсем чуть-чуть. Ну а что они теперь? Деньги. О, эфемерность. От счёта. Огнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа. время от закрытия магазина до рассвета. "Не чаю, Ерофеев, та ли факуми", как сказала твоя царица, когда ты лежал в гробе. "Ты встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй два шага, а дальше будет легче. Что не дальше, то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: Раз, два, туфли надень. Как тебе не стыдно спать? Самое главное, уйди от рельсов. Здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты всё узнаешь и почему нигде не ни души узнаешь, и почему она не встретила. Всё узнаешь. Иди, веничка. Иди.